Глава вторая. Минотавр. «Так, Максимка в отключке. Нужно проверить, стабилизировалось ли состояние Анны и Дмитрия. Сделал я это немедленно, потому что не они меня сейчас волновали, а Максим. Что у него сейчас творилось в мозгах и в душе, я представлял, но и исправлять это было нужно и как можно скорее». Только подошёл к Анне, так как она пострадала сильнее, чем её жених, как со спины на меня напали. Слишком быстро Максим пришёл в сознание. Это очень интересно. Его способность к восстановлению превзошла все мои ожидания. Сколько же Максим съел монстров в итоге? Открыть кулинарные курсы, что ли? Специально для Максимки, чтобы хотя бы знал, как правильно монстров разделывать и жарить. Как показывал опыт, это могло пригодиться. Но времени играть с Максимом в битву у меня не было. Точнее, его не имелось у самого Рыжего, у его братца и у невесты Дмитрия. Пора спасать несчастных героев. Придётся использовать печать заточения. Я резко развернулся к Максиму и схватил его голову двумя руками, чуть приподняв над землёй. Подумал прижал его, чтобы не рыпался. А то он так махал руками и ногами, что был шанс случайно свернуть ему голову. «Спасти, чтобы убить». Звучало как провал. А я такое не потерплю. Прижав Максима ещё сильнее к земле, чтобы он потратил все силы, не позволяя коленям подогнуться, я приступил к печати заточения. Это не совсем моя деятельность. Скажем, заимствованная. Потребуется для ограничения части души Максима. Примерно то же самое, что я делал с детьми, но другой направленности. И не через торт, а напрямую. Будет больно. Очень больно. Потому что я буду действовать самым варварским методом. Во благо, естественно. Правда, был один нюанс. По меркам ада Максим станет моим личным подданным, и демоны это будут знать. В принципе, неплохой вариант. Главное, чтобы Максим раньше времени об этом не узнал. А то его натура сейчас очень нежная. Не справиться с такой информацией, как и Элеонора, когда узнала, что я повелитель ада. Люди слишком хрупкие создания, как выяснилось. И если физически они могли выдержать что угодно, когда были натренированы, то с психологической точки зрения нет. Их могло разрушить что-то незначительное. Но не будем отвлекаться. Максим направил всю свою энергию и силы, чтобы вырваться из моего захвата, но куда ему до меня? Я держал его уже одной рукой, а на второй отрастил когти, чтобы было легче проделывать нужные манипуляции. «Придется потерпеть», — ехидно сказал я, и Максим даже в таком состоянии вздрогнул, будто помнил, что сулил такой тон. «Заранее приношу извинения». Больше ничего не говоря, я вырвал герою сердце. В считанные мгновения наложил печать и вставил орган обратно. Максим пронзительно закричал. «Ну, я предупредил, что будет больно и придётся потерпеть, так что никаких претензий выслушивать не буду». После того, как сердце застучало с небольшим ускорением из-за проделанных манипуляций, демонические амманации в теле Рыжего успокоились. На их место пришли другие. Мои. И уже часть моих сил не давала захватить тело Максима и превратить его в неизвестную зверушку с одним инстинктом — убивать. Безумие чистой воды. Теперь я взял полноценное шефство над Максимом. Придётся мне побыть его насосом, по чуть-чуть убирая пагубное влияние. Но процесс этот медленный и займёт некоторое время. Максим широко открытыми глазами смотрел на меня. Кажется, уже начал приходить в себя. Ну или пытался. думая сейчас он испытывал такую боль, что любая другая казалась подарком до этого момента. Но герой умел удивлять. Он осознанно посмотрел на меня и пошевелил губами, но из них не вырвалось ни звука. Попробовал второй раз, и снова ничего не получилось. И лишь на третий раз Максим сумел произнести то, что хотел. «Ты пришёл. Я знал, что ты придёшь», — прошептал Максим, хватая меня за руку, которая теперь не вдавливала героя в землю, а наоборот, помогала ему держаться на ногах. «Прости, что не смог справиться сам». И потерял сознание. «Да уж, Максим в своём репертуаре». И как бы он справился без меня? Да даже Леоморд с его недавно полученным восьмым кругом не смог бы справиться с Максимом в таком состоянии. Точнее, он бы справился, но Демидов, несомненно, был бы мертвее всех мертвых после этого. А так я и Рыжего спас, и его брата с невестой. Так, а теперь пора сворачивать спасательную миссию. Достал свой телефон и набрал номер графа Демидова. Как удобно, что даже в зоне он ловил. «Ферр?» — удивился Константин. «Да, ваше сиятельство», — сказал я спокойно и без лишних предисловий начал говорить то, что требовалось мне от графа Демидова. «Вы же ведь не успели далеко уехать в сторону Зари?» — спросил я и без ответа собеседника продолжил. «Неважно. Думаю, успеете добраться». «Прикинул, где смогу проложить маршрут из лабиринта, ломая несколько стен. В принципе, можно между городом и Зарёй. Подъедете в зону рядом с Богдановским. Туда нужно прислать лекаря и побольше. Вы тоже успеете. И поторопитесь». Граф Демидов не задавал никаких вопросов, вверя в меня так же, как и его сын. Вот всегда бы так люди действовали. «Всё сделаю. Жди!» И положил трубку. Я посмотрел на лежащих Дмитрия и Анну. Свистнул. Пришли три гончих Подумал отослал одну из них к персиковому дереву. Увидел, пока разговаривал с графом Демидовым косточки и понял, что не зря сказал сори сделать грядки. Персики я любил. Да и Дон был их фанатом. Кстати, о нём. Дон с самого начала был рядом, но не вмешивался в то, что я делал. Лишь ожидал, когда я дам ему задание. Пока я закидывал барона Демидова на спину тени, а следом и Анну, то обратился к секретарю. Максима потащу на руках. Лучше пусть будет поблизости, чтобы я мог контролировать выход демонических эманаций из его тела. «Дон!» «Да, повелитель!» — прошелестел Абадон. «Слетай-ка и разберись с главным этой части лабиринта. Кажется, я ясно давал понять всем, что это моя игрушка». Метку он не мог не заметить. Кивнул я на бессознательное тело Максима на моих руках. Попутал он. Кому можно приставать? Мне нужно сообщить об этом, и ты знаешь как. Понял, господин. Еще один шелестящий ответ. Да и наказать взорвавшегося будет проще. Здесь я смогу поддерживать форму. Ухмыльнулся Дон, превращаясь в типичного дворецкого. Он поправил монокль у себя на лице и злобно засмеялся. «Наконец я могу нормально восполнить свои силы. Здесь это проще простого». «Иди уже», — хмыкнул я. «Если не сможешь долго держать облик, будем решать это нашим излюбленным способом. Выпечку ты любишь». «Ради неё я готов на всё», — облизнулся Дон, став похожим на какого-то маньяка. Но я не обращал на него внимания. Ему весело, задание получено, а как он выглядел в этот момент, меня не касалось. ни мне же на него, как на объект воздыхания, смотреть. Лучше бы он при Леоноре такое выражение лица не делал. Пока Дон будет разделываться с демоном, я проложу нам дорогу до Богдановского. Подойдя к одной из стен, я ударил в неё ногой, посылая огромный импульс силы. За пределами лабиринта. Зал Душ. Зал Душ был прекрасным местом для спокойного времяпровождения. Сюда попадали люди, когда лабиринт поглощал их. У них были целые легенды про это место еще до того, как они обнаружили, что он не вымысел. Лабиринт был почти живым, и как только жертва заходила в него, то выхода она не находила. Были удачливые люди, но большая часть смельчаков гибла, даже не пройдя и половины лабиринта, чтобы свергнуть его начальника. И сейчас хозяин лабиринта сидел и трепетно перебирал сферы душ. Это было его гордостью. Микар был одним из минотавров. У каждого из них была своя часть, за которую они были ответственны. И Микар лучше всего справлялся со своей должностью. Его зал душ мог похвастаться такой коллекцией, которую не имел ни один другой Минотавр. Микар ждал три сильных души, которые уже находились на грани жизни и смерти. Но что-то они задерживались. Живучие человечки попались. Но нужно было лишь подождать, и скоро его коллекция войдет в историю ада как самая сильная среди демонов седьмого круга. Внутрь забежал его помощник — зелёный бес. Удача кара была именно в них. У зелёных бесов тоже была иерархия. Он договорился с главными, что будет поставлять им алкоголь, если низшая ступень станет убивать пришлых людей, а те только и рады. У людей частенько находился алкоголь, который был слабостью бесов. «Господин, у нас чрезвычайная ситуация!» — закричал на ультразвуке беспомощник. «Какой-то герой в лабиринте положил кучу наших!» Микар скучающе посмотрел на беса и фыркнул из широких ноздрей дым. Бычья голова скривилась в презрении. Не его это дело. Ниши приходят и уходят, а сильные человеческие души редко захаживали в лабиринты. Умрут слабые демоны, и ладно. «Это не стоит моего времени и внимания!» Зевнул микар и протёр одну из душ, которая даже спустя несколько столетий ярко сияла. Герой прошлого среди людей. Вокруг него слагали легенды, но человечество даже не знало, что их кумир давно был заточён в сферу Минотавра в его лабиринте. «Господин!» Не знал бес, как сказать ему другую информацию. «Это не самое главное! Господин, там был замечен повелитель!» «Господин Люций пришел!» На спине Минотавра-демона поднялась шерсть. «Что здесь забыл повелитель?» «Нет! Фер!» Промямлил бес, а его зеленая кожа стала бледно-серой от того, что он сам и сказал. «Мать Минотавров!» Простонал Микар, подскакивая со своего гигантского кресла. «Закрывай! Прячем тела! У нас же есть тела других демонов!» «Нет-нет, не успеем спрятать! Уничтожай! И делай вид, что ничего не было!» Начал раздавать команды Микар, но не успел ничего сделать его помощник, как раздался голос со стороны входа. ай ай ай Как нехорошо так поступать, когда к вам лично пришел ваш господин! Где же ваше гостеприимство? Или же вы подняли восстание?» «Так тогда я лично разберусь в этом!» Мужчина, стоявший и подпиравший дверной проем, внушал ужас. И не своим видом. Внешне демон выглядел непримечательно, но в его глазах можно было прочитать свое будущее. И чаще, когда он появлялся, будущее было лишь одно — смерть. Бес завизжал, как человеческий младенец, и сделал два шага назад — «Абаддон!» — медленно протянул имя Микар, будто пробуя его на вкус. Не любил он произносить его вслух. Все демоны Ада знали, что Абаддон — очень сильный демон. В свое время проводился всеадовый турнир на место помощника будущего короля Ада. И уже тогда абадон внушал ужас другим демонам. И тогда же он стал чемпионом этого турнира. Сильнейший из сильнейших. В тот же день Абаддон стал помощником Фера. Микар тоже участвовал в турнире. Ему стоило больших трудов попасть на него. Хотя бы попасть, но не выиграть. Минотавр проиграл в четвертьфинале, но он внимательно запомнил финальную битву Абаддона с другим демоном. Такое не забыть даже спустя десятки тысяч лет. «Микар, а я-то думал!» Хмыкнул Дон, отступая от дверного проема и скрывая за одной из колонн зала душ. Пропал из поля зрения, даже не применив магию. Поразительное мастерство, но голос Дона продолжал звучать отовсюду. «Тебе не кажется, что мой господин четко дал понять, что тот человек — его собственность? Или у тебя ухудшилось зрение после стольких лет служения лабиринту?» «Слишком долго жил, как крот? Не увидел метку на душе обычного человека?» Дон засмеялся. «Ты знаешь, что бывает за неповиновение?» Микар сначала испугался, но злость от сравнения с кротом была сильнее. Он вспомнил, сколько лет секретарю и все слухи, которые вертелись с недавних пор в аду. «Это был его шанс». «Ты уже слишком стар, Абаддон!» — прищурил бычьи глазами кар пытаясь найти местоположение секретаря-повелителя. «Уже не всемогущий Абаддон! Я слышал, что ты настолько стал слаб, что у тебя нет силы даже держать свою форму! Об этом все судачат!» «Вот как!» — усмехнулся Абаддон, появляясь за одной из колонн. Это был шанс Микара на побег. И не жаль зал душ ради этого. Минотавр схватил за шкирку своего помощника, накачал его силой под завязку и швырнул в секретаря, привязывая разрушительное заклинание, которое при соприкосновении с Доном оглушительно взорвалось. Пол зала было разрушено. Всё начало заваливать камнями. Но Микар не верил слухам. Сейчас уж точно. Просто так секретаря не убить. И все, что мог делать босс лабиринта, это сбежать. Он надеялся, что хотя бы сильно ранило Бадона, пока выбегал из зала в сторону выхода. В одной части его владений была небольшая щель к восьмому кругу. Нужно было добраться до нее как можно скорее, по дороге послав своих подчиненных задержать Дона. Только вот Микар бежал по своему дворцу и натыкался лишь на трупы подданных. Слабые низшие минотавры были без голов и конечностей. Один такой монстр мог убить десятки слабых людей. Но сейчас все были мертвы. Бесы, крысы, минотавры. Вся армия Микара оказалась мертва. Абаддон убил всех. Никого нет, даже чтобы позвать на помощь. Щель на другой уровень была за пределами дворца в начале входа в лабиринт. «Нужно всего лишь выйти из-за ворота дворца и зайти внутрь, и тогда Микар сможет сбежать». Демон выбежал из дворца, который теперь был похож на усыпальницу. Микар бежал по длинной лестнице вниз к воротам, и напоследок он хотел посмотреть на дворец. Жаль с ним расставаться. Но когда он вернулся взглядом к воротам, до которых оставалось лишь 10 метров, то резко остановился. Абаддон расслабленно стоял в воротах, прислонившись к железным прутьям. Он с легкостью оторвал железо, которое Микар никогда не мог даже погнуть. Абаддон же, играючи, вырвал один прут и ребром ладони заточил край. «Кажется, ты говорил, что я слаб». Дон поднял бровь, монокль опасно заблестел. Пруд был выброшен в сторону лабиринта, блокируя проход, когда прилетел сверху и засыпал камнями вход. Следом Абаддон сжал кулак, и послышался ужасающий грохот. Микар повернул голову к своему дворцу и увидел, как тот разрушился в мгновение ока. — Слабость! Попросил бы я тебя передать остальным, что слухи неверны. Но ты уже ничего не передашь. Микар понял, что кроме как сражаться, у него выбора нет. Пути отступления перекрыты. В руке Минотавра появился меч, который он тут же направил на Абадона. «Давай сразимся! Всегда мечтал победить тебя!» Микар зарычал, а из ноздрей повалил дым. Глаза налились демоническим огнем. «Давай! Нападай!» Дон скучающе смотрел на Микара, будто на жука-навозника, решившего напасть на противника, который мог попросту раздавить нерадивого. А в следующее мгновение Дон оказался за спиной Минотавра. Тот даже не успел ничего заметить, лишь опустил голову вниз, видя, как бьется в руках секретаря его сердце. И Дон тут же сжал руку в кулак, раздавливая его. «За неподчинение!» — зловеще зашептал Абаддон. «Мой хозяин не любит таких демонов. И трусов тоже. Если переродишься, то мы еще поговорим. И, может, я снова отправлю тебя умирать?» Хм, сотряс я зону сильно, но переместил спасенных Максима и компанию в нужное место. Если я всё рассчитывал верно, конечно же. Анна и Дмитрий уже приходили в норму и сладко спали на спинах гончих Те хотели покусать Дмитрия, но я им запретил. Нельзя портить брата Максимке. Он мне за это спасибо не скажет. Медленно, с учётом раненых, я поднимался наверх. Монстры не смели нападать, а боссы уровней спрятались так, что их сразу и не найти. Да я и не по их душе пришёл. Мне требовалось лишь подняться. Когда мы оказались на самом верху и шагнули в портал наружу, то сразу же к нему подбежали герои гильдии Льва и люди рода Демидовых. гончих я отправил бродить по уровням. Вдруг найдут что-то интересное. Да и вряд ли граф Демидов оценил бы, как его сына и невестку несут теневые монстры. А вот и отец братьев. Бежит со всех ног. «Что случилось?» первым спросил граф Демидов. «Ах, что бы ему такое рассказать?»